г о л о в а вторая Ему ровно столько же, сколько вам, — услышал он чей-то голос. Или показалось? т о услышал знакомый голос. Джимми рванулся вперед и пытался подхватить и сестру, и мужчину, которого поддерживала к э р л а й н Стрэнд поспешил ему на помощь. Мужчина застонал. — Я в порядке, — задыхает, — пробормотала девушка. — Его надо держать. Не меня. Это его кровь. В свободной руке она по-прежнему сжимала теннисную ракетку. Свитеры-джинсы, надетые поверх теннисного костюма, были забрызганы кровью. Стрэнд подхватил мужчину за талию, и только тогда она его отпустила. Это был крупный человек. На совершенно лысой голове виднелся безобразно распухший порез. Еще несколько глубоких царапин украшали висок и левую щеку. Куртка из тонкой кожи была в нескольких местах исполосована ножом. Он с трудом поднял голову и выпрямился. — Все нормально, — пробормотал мужчина. — Пожалуйста, не беспокойтесь, сэр. Просто присяду на минутку, и... Он бессильно повис у Стрэнда на руках. — Что тут происходит? — услышал Стрэнд, голос жены за спиной. — О, Господи! — Ничего серьезного, милая дама! Пробормотал мужчина и даже попытался выдавить улыбку. «Нет, честное слово, Элеонор, — сказала Лесли старшей дочери, — ступай, позвони доктору Принзу и попроси его приехать немедленно!» «Да нет, ей-богу, не нужно!» Голос мужчины звучал уже несколько бодрее. Он снова сделал над собой усилие и выпрямился. «У меня есть личный врач, он мной займется. Не хочу доставлять излишних хлопот». «Проводите его в гостиную», — скомандовала Лесли, — «и уложите на диван». «Элеонор, ну что ты стоишь, как вкопанная, Кэролайн? А что с тобой?» «Беспокоиться совершенно не очень мама», — заявила Кэролайн. «Просто забрызгалась кровью, вот и все. Да отпусти ты меня, Джимми! Мне не нужны ни н а с и л к и ни н а с и л ь щ и к и В голосе девушки звучали незнакомую с тренду жесткие нотки. «Если позволите, я сам, сэр», — сказал мужчина, — «вот увидите, я вполне способен». Стрэнд осторожно в с т у п и л готовый в любую секунду подхватить раненого. Только тут он заметил, что рукав его собственного пиджака выпочкан кровью, сочившейся из разбитых котяшек пальцев незнакомца, и сразу же устыдился, что обратил на это внимание. Мужчина осторожно шагнул вперед. вот видите — сказал он с преувеличенным достоинством пьяного, старающегося показать полицейскому, что он трезв, как стеклышко. Потом дотронулся до щеки, спокойно посмотрел на кровь на ладони. — Пара синяков, сущие пустяки, уверяю вас. И все они медленно вошли следом за ним в гостиную. Мужчина уселся на деревянный стул. — Вы очень любезны, но право, я не стою таких хлопот. На вид пострадавшему было примерно столько же, сколько и хозяину дома, и роста они были примерно одинакового. Если незнакомец и испытывал боль, то на исцарапанном бледном лице это никак не отражалось. «Джимми», — попросила Лесли, — «ступай, принеси теплые воды и салфетки». Она взглянула на залитое кровью лицо мужчины. Кровь капала на ковер. «Нет, полотенца, два полотенца!» Потом посмотри в а п т е ч к е там должны быть бинты и пластырь, и еще захвати ведерко со льдом. — Уверяю вас, не стоит так беспокоиться, — продолжал бормотать мужчина. — Какая-то царапина, не более того. — Кэролайн! Лесли обратилась к дочери. — Ты выглядишь так, будто побывала на войне. Ты уверена, что с тобой все в порядке? Нечего храбриться. Давай выкладывай. — Я же сказала, мама, — голос Кэролайн, — предательски задрожал. Со мной все в полном порядке. Она все еще сжимала теннисную ракетку, словно готовилась к какой-то новой, очень важной игре. Стрэнд заметил, что металлическая часть ракетки тоже испачкана кровью. «Что все-таки случилось?» — спросил он. И пошатнулся, закружилась голова. Он никогда прежде не видел столько крови, и его слегка затошнило. «Ну, на него напали, и... — начала была Кэролайн, — вошла Элеонор. Доктора принза нет дома, автоответчик говорит, что он вернется примерно через час». Кэролайн тихо застонала. Элеонор обняла младшую сестру и начала нежно утешать ее. «Ну что ты, детка, будет, будет!» — приговаривала она. «Все в порядке, все нормально. Ты уверена, что не поранилась?» И нечего валять дурака и храбриться. Тут девочка вдруг громко разрыдала. «Со мной все нормально, — плакала она. Мне просто надо умыться переодеться. Вот и все. О, я так рада, что все вы дома!» Вошел Джимми с тазом, с теплой водой, полотенцами, бинтами и льдом в ведерке. Лесли намочила полотенце и начала осторожно промывать рану на голове мужчины. Он поднял на нее глаза. «Вы так бесконечно добры! Простите за это малоприятное зрелище, за то, что доставило вам столько беспокойства!» Голос незнакомца звучал над я в л е н и е спокойно и ровно. Точно он извинялся за то, что по ошибке позвонил не в ту дверь. У него был выговор, как у выпускников хороших и дорогих школ на Востоке. Он не дернулся, даже не поморщился, Пока Лесли обрабатывала раны, полотенце тут же стало ржавым от крови. Лесли действовала умело и хладнокровно, без суеты, с таким видом точно раненые незнакомцы вваливаются к ней в дом чуть ли не ежедневно. — Боюсь, придется наложить несколько швов, — спокойно заметила она. — Ничего, доктор скоро придет. Надеюсь, я не делаю вам слишком больно. — О, нет, н не и чуточки, — ответил мужчина. — В свою очередь, надеюсь, что мой внешний вид не слишком вас шокирует. Вообще все раны выглядят куда страшнее, чем есть на самом деле. И он умудрился изобразить улыбку, стараясь приободрить Лесли. — Кэролайн, — спросил Стрэнд, — что все-таки произошло? если позволите я объясню вмешался мужчина милая юная леди обратился он карлайн к о уверен вам хочется поскорее избавиться от этих окровавленных одежд элеонор обратилась лесли к старшей дочери отведи ее в ванную пусть примет теплый душ лесли твердо веровала в целительную силу теплых душ е й в любых экстремальных обстоятельствах и скажи миссис кертис что с обедом Придется подождать. — О, Господи! — простонал мужчина. — Я испортил вам семейный обед. Простите, простите меня. Я вполне в силах встать и добраться домой, уверяю. И он начал было подниматься со стула. — Сидите смирно! — скомандовала Лесли. — Элеонор! — Повела к э р л а й н все еще сжимавшую в руки ракетку в ванную. Лесли принялась бинтовать мужчине голову, руки ее так и порхали. Аллен попросила она, насыпь в чистое полотенце льда, да побольше, сделаем ему компресс. Стрэнд принялся выполнять распоряжение жены, а та тем временем говорила мужчине. «У вас сильно п у х л о щека». Надо прижать покрепче лед и подержать немного. Тогда опухоль спадет. Мужчина покорно поднес полотенце со льдом к щеке. И вдруг этот незнакомец, его ровесник, показался странно немного смешным и жалким. Точь-в-точь драчливый мальчишка, н е х о т я п о з в о л и в ш и й матери заняться своими шишками и ссадинами. Джимми взирал на незнакомца с нескрываемым любопытством. — А вам кто-то здорово н а в е ш и л мистер, — заметил он. — Надо сказать, не впервые, — ответил мужчина. — Впрочем, могло быть и хуже, много хуже. Если бы юная прелестная леди не пришла мне на помощь, ангел мести, — он тихо засмеялся, — классическая ситуация, — с точностью до наоборот. «И где это произошло?» — спросил Стрэнд. «В парке. Я задержался дольше обычного, рабочей перегрузки, старая ловушка, но ну, вы понимаете. К этому времени Лесли смыл уже почти всю кровь, и он выглядел умиротворенным и уверенным в себе. Слегка апоплексичное лицо с правильными чертами, напомнила с т р е н д у портреты испанских конкистадоров, людей волевых и привыкших отдавать приказы. Я совершал ежедневный мацион, поехал прокатиться по парку. Врач рекомендовал, н ну, о вы знаете, сколько шума они поднимают, когда речь заходит о здоровье мужчины среднего возраста, ведущего к тому же сидячий образ жизни. Лесли отступила на шаг полюбоваться своей работой. «На данный момент я сделала все, что могла», — заключила она. «Выглядит неплохо. Но это только поверхностная обработка. Теперь посмотрим, что с рукой». И она начала бинтовать костяшки пальцев и з а п я с т ь е мужчины, стреском отрывая полоски пластыря. «Где-то потерял шляпу», — заметил незнакомец. «Полагаю, что в ней выглядел бы куда более презентабельно». «А чем вас били?» — поинтересовался Стрэнд. «Может быть, стоит сделать противостолбнячный укол? Э -э, этот, с п о з в о л е н и е сказать, инструмент, — отозвался мужчина, — выглядел, на мой взгляд, достаточно чистым, хотя в о з м о ж н о с т ь убедиться в этом у меня в тот момент не было. Уверен, мой врач сделает все необходимое». «Какой инструмент?» — с любопытством спросил Джимми. «У меня сложилось впечатление», — ответил мужчина, «что то был кусок железной трубы». «О, я н е п р о с т и т е л ь н о й а небрежен. Позвольте представиться. Рассел Хайзен». Он произнес свое имя таким тоном. Точно само собой подразумевалось, что присутствующие должны его знать. Однако Стрэнду это имя ничего не говорило. «Аллен Стрэнд», — представился он, — а это моя жена Лесли и наш сын Джеймс. Польщен. х е й з е н отвесил поклон, насколько позволяло сидячее положение. Надеюсь встретиться с вами снова в более благоприятных обстоятельствах. Весь избит, подумал Стрэнд, а выражается витиевато, как какой-нибудь адвокат, достопочтенные коллеги, некто... — нанес мне удар по голове куском железной трубы. — Знаете, вам лучше поменьше говорить, — заметила Лесли. — Вы не в том состоянии, — хотел бы заявить, — перебил ее Хайзен, игнорируя призывы к молчанию, — что у вас необыкновенно храбрая, мужественная дочь. — А что она такого сделала? — спросил Джимми. Взгляд его был недоверчивым, словно из всех достоинств, которыми могла обладать его сестра храбрость находилась на одном из последних мест. Как я уже говорил, я совершал ежедневный мацион по парку Мацион, переспросил Джимми. В ч е м он выражался, этот самый мацион? У всех современных молодых людей, подумал Стрэнд, от души желая, чтобы Джимми наконец заткнулся. Факты всегда на первом месте, а уж сострадание если таковое вообще имеет место. Потом. И еще Джимми словно подозревал Хайзена в чем-то, будто хотел окончательно убедиться, что состояние сестры, кровь на ее одежде и истерические рыдания в объятиях Элеонор — именно его, Хайзена, вина. «Я катался на велосипеде», — ответил Хайзен, Весьма полезное упражнение. Тут не нужна команда, не нужен партнер. К тому же в чудесный весенний день, подобный сегодняшнему, можно наслаждаться всеми прелестями и красотами природы. Должно быть, он осваивал искусство красноречия в XVIII веке, подумал Стрэнд, но виду не подал и продолжал внимательно слушать н е п р о ш е н о г о гостя. Остановился немного передохнуть, продолжал тот в своем занудливом стиле. Сошел с тропинки, прислонился к дереву и закурил сигарету. Увы, мой врач, узнав об этом, несомненно, заметил бы, что вся польза от м о ц и о н а пошла на смарку. Но что поделать? Укоренившаяся привычка. Привычка всей жизни, надо сказать, иногда очень успокаивает. Так вот, я стоял, курил и размышлял об одной проблеме, той, которая и задержала меня на работе, дольше обычного. Длилось это минут пять или около того, точно сказать трудно. Как вдруг они набросились на вас? — не выдержал Джимми. Уже смеркалось, — продолжал Хейзен, как ни в чем не бывало. Я стоял и любовался огоньками, которые загорались в домах на улице. Воздух был такой чистый и свежий, н и ветерка. Тут он умолк и дотронулся до раны на щеке. — И вдруг, как вы совершенно справедливо заметили, Джеймс, они на меня набросились. — Ублюдки, — п р о в о р ч а л юноша, — молодые, озлобленные лишениями люди с уродливыми расовыми предрассудками, — пожимая плечами, — проговорил Хайзен. — Беззаконие для них порядок, чужая собственность вызывает раздражение, кажется... Незаслуженной привилегией. «Типичное выступление защитника в суде», — подумал Стрэнд. «Ваша честь. Позвольте ознакомить вас с некоторыми смягчающими обстоятельствами». «Вы хотите сказать, это были черные?» — резко спросил Джимми. х е й з е н кивнул. «Друзья время от времени меня предупреждали, что нельзя появляться там после наступления темноты. Черт!» — буркнул Джимми и обернулся к родителям. — Сколько раз я предупреждал Кэролайн, что нечего шляться вечером по этому проклятому парку? — Сколько раз я предупреждал тебя, Джимми, — сказал Стрэнд, чтобы ты бросил курить и прекратил ложиться в пять утра. — Прекратите дурацкие пререкания, — вмешалась Лесли. Потом обернулась к Хайзену. — Но как получилось, что моя дочь встряла во все это? — Она возникла из ниоткуда, — ответил Хайзен. — Полагаю, из кустов. Те трое мальчишки лет по пятнадцать-шестнадцать не больше подкрались ко мне сзади. Первое, что я почувствовал, — это удар по голове. Я пошатнулся, но продолжал крепко держать велосипед, который, как я догадываюсь, и был целью этого нападения. Шляпа слетела с головы, потом меня ударили еще раз по щеке, А затем один из них выхватил нож и начал полосовать мою куртку. Он опустил глаза и провел кончиками пальцев по изрезанной коже, с о м н е в а ю с ь что они действительно хотели прикончить меня, скорее напугать, чтоб я отдал свою машину. Потом еще удар по голове. Я закричал, правда, крик получился слабый, поскольку один из них держал меня за горло. Поразительно сильный оказался мальчик. Для своего возраста, разумеется. — И все это время вы не выпускали из рук велосипед? — изумился Джимми. — Но ведь то была моя собственность, Джеймс, — тихо ответил Хайзен. — Бог мой, простонал Джимми из-за какого-то велосипеда. — Ну сколько он может стоить? Сотню, полторы? — Чуть больше, — ответил Хайзен. — Замечательная французская машина, десять передач. Но дело не в деньгах. Я же сказал, то была моя собственность, а не их. И вы решили пойти на такой риск оказать сопротивление? Ведь вас могли убить из-за какого-то паршивого велосипеда. Таковы мои принципы, и обсуждению они не подлежат. С достоинством отозвался Хайзен. — Так вы хотели, чтобы вас убили? — настаивал Джимми. н ну, о в такие моменты человек просто не способен рассуждать спокойно», ответил Хайзен, «хотя, следует признать, подобная мысль меня посещала. К счастью, тут появилась ваша сестра, что привело в смятение юных негодяев. Она дико закричала, а уже потом нанесла удар, и те просто остолбенели от неожиданности. В этот момент вообще все происходило так быстро, что я и опомниться не успел». Она ударила одного из парней теннисной ракеткой, ребром. «О, это грозное оружие, доложу я вам, острые края и все такое прочее». Первый удар она нанесла по руке тому парню, который держал нож, и он взвыл и уронил этот самый нож, а следующий ее удар пришелся по лицу второму мальчишке, тому, что был железной трубой, и, я боюсь, повредил ему глаза». Он выронил трубу, весь согнулся пополам от боли, а потом поплелся прочь, закрывая лицо руками. Потом она два раза ударила того первого, что был с ножом, и он свалился на землю. Полагаю, вам и в голову не приходило, что теннисная ракетка может служить оружием, верно? А третий парнишка, завидев все это, просто убежал. И все это время... Ваша сестра кричала, хотя, похоже, никто из гулявших в парке не слышал ее. А если и слышал, не обратил внимания. А потом она сказала «Держитесь за меня», схватила велосипед за руль, и мы побежали. Так мне во всяком случае показалось, что побежали. Вон из парка. Ну и вот, таким образом, я оказался здесь. Хэйзен улыбнулся. С тренду. — Господи, — подумал Стрэнд, — это маленькая девочка. — Знаете, — сказал он, — я очень рад, рад, что купил Каролайн именно стальную ракетку, и он улыбнулся собственной не слишком удачной шутке, чтобы скрыть страх за дочь, охватившей его, когда он слушал рассказ Хайзена. «Я тоже очень рад», — многозначительно и угрюмо произнес Хайзен, — «более чем рад. Думаю, не будет привлечением сказать, что я обязан вашей дочери жизнью. Спросите у нее, как бы я мог выразить свою признательность, отблагодарить». «Уверена, она счастлива уже тем фактом, что вы живы и здоровы», — ответила Лесли. «Последняя о т н о с и т е л ь н а конечно». Женщина позволила себе улыбнуться. Это само по себе награда. Она подняла на мужа глаза. В них стояли слезы. — Мы плохо знали нашу маленькую девочку, верно? — шепнула она. — Да, за последние двадцать минут узнали куда лучше, — ответил Стрэнд и обнял жену за плечи. Они слегка дрожали. — А в полицию вы звонили? — спросил Джимми. Хайзен с ухо усмехнулся. — В полицию? В этом городе? Я ведь адвокат, Джеймс. Да и потом, что они смогут сделать? — Стало быть, моя догадка верна, — подумал Стрэнд. — Он юрист. Хайзен начал подниматься со стула. — Я и без того отнял у вас слишком много времени, не хочу отрывать от обеда. «Пожалуй, мне пора, да...» — он пошатнулся и упал обратно на сиденье. На лице появилось выражение растерянности. «Возможно, минут через пять...» — глухо проговорил он. «Останьтесь», — сказала Лесли, — «дождитесь врача». «Возможно, вы правы», — слабым голосом протянул х е й з е н «Если не возражаете, конечно». «Хотите, я позвоню вам домой?» — спросил Стрэнд. «Успокой родных, скажу, что вы немного задерживаетесь». «Не стоит», — ответил Хайзен. «Меня никто не ждет. На этот уикенд я остался дома один». Он произнес это как-то холодно и отстраненно. «А дома у него не все благополучно», — подумал Стрэнд. «Да еще этот случай в парке». «Как раз собирался выпить перед обедом», — сказал он, — «а тут появились вы. Не желаете ли присоединиться?» «Спасибо, не откажусь. Это пойдет на пользу». «Чистое или с о д о в ы й У нас только виски». а х е р е с и он решил не упоминать. После того, что довелось испытать Хайзену, от хереса вряд ли будет толк. «Чистое, пожалуйста», — ответил Хайзен, откинул голову на спинку стула. и закрыл глаза. «Знаешь, и м е н я пожалуй, тоже виски», — сказала Лесли. Стрэнд направился в гостиную. Он разливал виски по бокалам, когда в холле зазвонил телефон. Оставив напитки на буфете, Стрэнд подошел, звонил доктор Принц, Он пребывал в крайне дурном настроении, но раздражение улетучилось, как только Стрэнд вкратце поведал о том, что произошло, и попросил приехать. Чем скорее, тем лучше. Оказалось, что у одного из пациентов доктора сердечный приступ, и выехать к Стрэндам тотчас же он не мог. Стрэнд вернулся в гостиную с бокалами. Лесли сказала, Джимми пошел вниз к Александру, возьмет у него ключ. и запрет велосипед в подвале на ночь». Стрэнд кивнул. «Глупо, если бы велосипед пропал теперь». х е й з е н сидел все в той же позе, откинувшись на спинку и закрыв глаза. «Вот, прошу вас», — сказал Стрэнд, от души надеясь, что голос его звучит энергично, во всяком случае не отражает охватившего его уныния. «Немного солнечного напитка из Шотландии». «Благодарю вас, сэр!» Хайзен открыл глаза и принял бокал здоровой рукой. Тостов никто не предлагал, и Хайзен двумя глотками выпил виски. Лесли тоже быстро проглотила свою порцию, словно только что осознала, насколько утомлена. «Чувствуй первые признаки пробуждения жизни», — пробормотал Хайзен. «Еще?» — предложил Стрэнд. «Благодарю вас, нет. Это как раз то, что нужно». Вошла миссис Кертис. Она дулась, как мышь на крупу. Именно так описывала Лесли состояние этой дамы, когда что-то было не по ней. «Вы уж простите, мэм», — заявила она, сурово взирая на незнакомого, перебинтованного мужчину. «Но суп на огне и вообще все испортится, если мы ждем врача, миссис Кертис», — пояснила Лесли. Я вам скажу, когда можно будет пода, если вы не возражаете, чтобы за столом у вас сидела э т а к а я пугала, — перебил ее Хайзен. Прошу вас, приступайте к обеду, а я просто посижу, пока, вы д у м а е будет лучше, если начала была Лесли. Возможно, мистер Хайзен голоден, — предположил Стрэнд. Сам он страшно хотел есть, и с момента появления в доме с нетерпением ожидал обеда, вдыхая ароматы. доносившиеся из кухни. «А знаете, действительно я голоден?» — сказал Хайзен. Сжевал за ланчем в офисе всего один несчастный сэндвич. С удовольствием съел бы тарелку горячего супа, если это, конечно, не доставит особых хлопот. «Да что вы, что вы, какие хлопоты, мистер Хайзен!» — воскликнула Лесли. «Миссис к а р т и с будьте добры, поставьте еще один прибор, и мы садимся за стол». Миссис Кертис окинула Хайзена еще одним неодобрительным взглядом и отправилась обратно на кухню. «Ну вот, нет худа без добра!» — с напускным оживлением воскликнул Хайзен. «А я-то думал, придется обедать дома в полном одиночестве». И хотя в голосе его не слышалось и тени жалости к самому себе, Стрэнду п о к а з а л о что, несмотря на цену, которую пришлось заплатить, Хайзен от души рад возможности побыть в этот вечер среди людей. Хайзен оглядел просторную гостиную. Взгляд его остановился на пианино, затем на кипе нот и полках с пластинками и кассетами. Потом посмотрел на стены, увешанные пейзажами, Лесли. «Какая славная комната!» — заметил он. — Я так понимаю, семья у вас музыкальная? — О нет, все мы по большей части просто слушатели, — возразил Стрэнд. — Только жену, да еще сына можно назвать музыкантами. — А моя мама играла мне на пианино, — сказал Хайзен и смешно взмахнул рукой. — Сто лет назад. — Ваш сын играет на пианино? — Нет, жена, — ответил Стрэнд. — Джимми играет на электрогитаре. кантри рок Кажется, именно так это называется. А пейзажи, — осведомился Хайзен. Что-то мне незнакома рука художника. Тоже жена. Хайзен кивнул, но ничего не сказал. В гостиную вошли Элеонор и Каролайн. Младшая сестра переоделась в чистые слаксы и свитер. Лицо свежее, кожа блестела после душа. Разве скажешь, что не далее, как час назад, она можно... считать, голыми руками одержала победу над тремя хулиганами, а потом истерически рыдала в объятиях сестры. С ракеткой она, наконец, рассталась. д е в у ш к а улыбалась и выглядела беззаботной, веселой и совсем молоденькой, снова на свои семнадцать лет. — Ну, как наш пациент? — поинтересовалась она. — Кое-как залатали, — сказал Хейзен. — Благодаря вашей матушке. — А вы, мисс к а р о л а й н как вы себя чувствуете? — О, — Кэролайн взмахнула руками. — Просто упоительно. Триумф, победа. В меня вселилась новая вера в свои силы, — она хихикнула, хотя не уверена, что могла бы такое повторить. Впрочем, и сегодня я как-то не раздумывала. Просто времени не было. — А как ты оказалась там одна? — спросил Стрэнд. «И куда девался тот мальчик, с которым ты играла?» «Но он живет в Иссайде», — объяснила Каролайн. «А вы сможете пользоваться теперь этой ракеткой?» — спросил Хайзен. н б о ю с ь что нет?» — ответила девушка. «Немного погнулась. Лупить противников ею можно, а вот бить по мячу — вряд ли». И она снова хихикнула. «Скажите, а вы не испугались?» Не отставал Хайзен. «Только потом, когда все кончилось», — призналась к а р о л а й н «Но ведь это же не счет, правда?» Вошел Джимми и объявил. «Велосипед заперт в подвале. Потом можете послать кого-нибудь за ним, мистер Хайзен. Да, доложу я вам, хороша машина. Просто шик». «Утром пришлю за ним одного из своих секретарей», — сказал Хайзен. «Не думаю, что мне захочется воспользоваться велосипедом в ближайшие несколько дней». «Разве что мисс к а р о л а й н согласится сопровождать меня в качестве телохранителя». В дверях, грозно сверкая очами, возникла миссис Кертис. «О, Боже!» — воскликнула Лесли. «Давайте, наконец, сядем за стол!» Стрэнд подошел помочь х е й з е н у подняться, но тот не обратил внимания на поданную ему руку, встал и твердой походкой зашагал вслед за Лесли в столовую. — Какой красивый стол! — заметил Хайзен, когда все расселись, и Лесли заняла место по правую руку от него. Слова он выговаривал немного невнятно, поскольку все еще прижимал к щеке полотенца со льдом. — Надеюсь, я не помешал какому-то важному семейному разговору. — У нас есть п р а в и л а начал Стрэнд, чувствуя, что к горлу подкатывает тошнота. До того он проголодался. «Самое важное, о чем мы говорим по пятницам на семейных обедах, это о еде и только о еде». Конечно, это было неправдой, и сказал он так просто из вежливости. Недалее, как в прошлую пятницу, у них разгорелась бурная дискуссия на политические темы. Все кричали, а Элеонор сравнила взгляды отца с политикой Ледовика XIV раннего периода. Надо сказать, все они получили огромное удовольствие от того вечера. Стрэнд взял бутылку к Янти. «Вина — Вина? — спросил он. — Благодарю с удовольствием, — откликнулся Хайзен. Только сейчас почувствовал страшную жажду. — Наверное, от потери крови, — весело заметила Кэролайн. — От страха, дорогая моя, — глядя на девушку, — улыбнулся пострадавший. — От самого настоящего ужаса. «А как вы считаете, чем сейчас занимаются те трое парней?» — спросила к а р о л а й н и взялась за суп. «Наверное, гадают, где можно украсть три теннисных ракетки. Нет, даже четыре», — сказал Хайзен и рассмеялся тихим, крякающим смехом. Болела челюсть. «И еще думают, где бы раздобыть такую девушку, которая помогла бы им осуществить очередной гнусный план». к э р о л а н громко захохотала. «О, это им будет не так просто сделать!» Стрэнд удивленно покачал головой. Подобная атмосфера, подумал он, царит должно быть в раздевалке футбольного клуба после трудной победы над противником. х е й з е н неловко ел суп, держа ложку в левой руке. Губы у него сильно распухли, но глаза ж и в и л и с ь и, похоже, он искренне наслаждался. «Чудесно!» — пробормотал он. «Просто великолепно! Мои комплименты повару!» «Это мама готовила», — сообщила Каролайн. «Сегодня она явно гордилась своей семьей, а равно как и собой». «У вас в семье сплошные таланты», — галантно заметил Хайзен. И обратился к Джимми. «А вы молодой человек». «Чем занимаетесь вы?» Джимми с вызовом оглядел присутствующих. «Если верить моей сестре, то я позор семьи», — сказал он. «От меня одна головная боль и неприятности словом шило в заднице. Джимми!» — укоризненно заметила Лесли. «Ну что за выражение?» Джимми ухмыльнулся. «Ничего особенного. Обзывая меня, она просто выражает свою любовь. Она не всерьез, правда, Элеонор?» — Это когда как, дорогой? — улыбнулась ему в ответ сестра. Какое-то время Хайзен с любопытством взирал на Джимми, потом взглянул на Элеонор. — Ну а вы, дорогая, вкалываю, как проклятая, делаю карьеру, — коротко отчиталась Элеонор. Вообще в этот вечер она была необычайно молчалива, и Стрэнд почувствовал, что ей, как и Джимми, По некой неведомой причине не нравится Хайзен. И подумал, что надо бы спросить детей, почему именно после того, как незваный гость уйдет. Элеонор встала и помогла убрать тарелки из-под супа. Вошла миссис Кертис с главным блюдом и поставила его перед л а с л и «Боюсь, суп — это все, что я могу пока себе позволить», — заметил Хайзен, увидев, что хозяйка потянула за его тарелкой. хотя и выглядит, и пахнет чрезвычайно аппетитно. И он отпил глоток вина. «А какой сегодня день недели, а?» — мистер Хэйзен спросил вдруг Джимми. «Что это за вопрос такой?» — Лесли подозрительно уставилась на сына. «Просто хочу проверить, нет ли у него сотрясения мозга», — ответил Джимми. «Ведь е с ли у него сотрясение, то надо лежать в темной комнате с закрытыми глазами». «Сегодня пятница», — Хайзен криво улыбнулся. «Во всяком случае, пока еще вроде бы пятница. Может, мне и затруднительно сейчас жевать, но сотрясение мозга уверен? Нет. Благодарю за заботу». «Похоже, Джимми озабочен тем, как избавиться от Хайзена, а вовсе не состоянием его здоровья», — подумал Стрэнд. Однако, взглянув на сына, Увидел, что тот сидит, округлив глаза. Сама невинность и непосредственность. «А вы, мистер Стрэнд», — не унимался Хайзен, «могу ли я поинтересоваться, кто вы по профессии?» «Расследование, предшествующее судебным слушаниям», — подумал Стрэнд. «Защитник должен знать все факты и подробности вашей жизни, чтобы вести ваше дело более эффективно». Нет, он мало похож на адвоката. Тут же поправился Стрэнд, которого начал раздражать этот человек. Скорее, на генерала, инспектирующего войска. Генерала, который задает рядовым личные и бытовые вопросы, чтобы доказать, что, несмотря на звезды на погонах, в душе он истинный демократ. п р о ф е с с и я Он откашлялся. «Сражаюсь с низменными и кровожадными инстинктами, присущими молодому поколению». Стрэнд нарочно ответил неопределенно. Он решил, что Хайзен — весьма важная птица, скорее по манере держаться, а не потому, что тот говорил. И что он отнесется к признанию его Стрэнда о том, что тот просто преподаватель в средней школе, примерно так же, как отец Лесли. Преподает в Риверхай. Похоже, Лесли уловила колебания мужа и произнесла эти слова с подкупающей простотой. Заведует кафедрой истории. Ага, в и д н на Хайзена это произвело благоприятное впечатление. Знаете, в молодости я сам очень хотел стать учителем. Это куда благороднее, чем быть адвокатом. Так я говорил отцу. Но он не разделял этого мнения. Так что пришлось получить диплом юриста. Он грустно усмехнулся. Все споры в доме моего отца заканчивались быстро. — Зато у нас в доме с п о р о м нет конца, — заметил Стрэнд. — Поверьте на слово. — Что ж, это очень оживляет атмосферу. Хейзен обернулся к Кэролайн. — Ну а вы, юная леди, посещаете колледж? Кэролайн засмеялась с набитым ртом. «Если повезет, осенью поступлю. Через месяц оканчиваю среднюю школу, хотя с моими отметками...» Она удрученно покачала головой. «Так вы учитесь не в Риверхай?» спросил х а й з о н «О, нет, это очень далеко. На другом конце города» поспешно вставила Лесли. «Папа говорит, там опасно». В ответ я всегда говорю ему, если не опасно для тебя, то и для меня тоже. Девушка хихикнула. Вообще Кэролайн не отличалась особой смешливостью. Просто в этот вечер на нее что-то нашло. Стрэнд решил, что сегодня дочери это простительно. У нас состоялся всего один короткий спор. Я проиграла, после чего пришлось ходить в школу в десяти кварталах отсюда. — Я, разумеется, читал обо всем таком, — сказал Хайзен, — о насилии и хулиганстве в школах, о том, как дети воруют друг у друга, об оружии и прочих подобных вещах. Но всегда воспринимал это с некоторой долей недоверия. — Скажите, мистер Стрэнд, дела действительно... — он умолк не закончив фразу. — Ну что вам сказать? — ответил Стрэнд. — На воскресную школу где-нибудь в в е р м о н т е это мало похоже. — Имеют место инциденты. — Да, разные инциденты. — И вы были э -э, вовлечены? — подавшись вперед, спросил Хайзен. В голосе гостя звучал неподдельный интерес. — Один или два раза, — сказал Стрэнд. — К примеру, в прошлом семестре один мальчик угрожал м н е ножом. Обещал порезать, если я завалю его на экзамене. По сумме баллов он набирал всего тридцать д в а — Из ста возможных. — И вы поставили ему хорошую оценку? Стрэнд рассмеялся. — Ну, конечно. Раз уж он пошел на то, что угрожал учителю ножом, значит, она была очень ему нужна. Считаю, он ее заслужил. К тому же этот паренек не пытался украсть у меня велосипед. Хайзен дотронулся до повязки на голове. — Возможно, вы мудрее меня. — согласился он. — Скажите, работая среди всех этих злодеев, вы видите хотя бы проблеск какой-то надежды? Стрэнд пожал плечами. — Конечно. Хотя большинство из них обречены. Кончат плохо, причем случится это очень скоро. Но есть и другие. К примеру, учится у меня в старшем классе один пуэрториканец, мальчишка-недомерок. Так он с раннего детства... глотал книгу за книгой не далее как сегодня я прочел его работу о гражданской войне и знаете у него очень любопытная и оригинальная точка зрения на этот предмет то есть спросил хайзен похоже он искренне заинтересовался ну к примеру он написал что гражданская война была большой ошибкой заговорив о мальчике стрэн тут же вспомнил круглое темное личико всегда полуоткрытый рот в котором сверкали белые зубы то в радостной улыбке то в дерзкой насмешке он написал что южанам надо было позволить идти своим путем и что очень скоро они в любом случае дали бы свободу рабам и таким образом были бы спасены миллионы жизней он считает что север и юг были объединены искусственно что конфедерация являла собой довольно хлипкое образование, и что все мы, и б е л ы е и ч е р н ы е лишь напрасно страдали целых сто лет. Эти взгляды, разумеется, расходятся с тем, чему его учили. И я буду вынужден предупредить его, что если он станет отвечать на вопросы перед советом попечителей таким же образом, то аттестата ему не видать. «Ну и как, вы думаете, он отреагирует на это?» «Засмеется, и все. Ему плевать, пройдет он собеседование перед советом попечителей или нет, ведь в колледж ему все равно не поступить. Единственное, что ему светит, это работа мойщиком посуды или уборщиком улиц. Какая ему разница, что скажут члены совета попечителей?» «Прискорбно, не правда ли?» — сказал Хайзен. Такова суровая правда жизни. — А какую отметку вы поставили ему за это сочинение? — Отлично, — ответил Стрэнд. — Вы, должно быть, не совсем обычный учитель. Это он не совсем обычный мальчик. А в другой работе он утверждал, что преподавание истории в школах есть не что иное, как полная ахинея. Любимое его словечко — ахинея. Он написал, что причины и следствия во всех исторических процессах придуманы самими учеными-историками. Для того, чтобы было удобнее расфасовывать наше прошлое по аккуратным маленьким пакетикам фальшивой обертки. Он вообще очень много читал, и по естественным наукам тоже, в частности по физике. Большой поклонник теории случайных событий. «Полагаю, вы наслышаны о ней?» «Немного», — ответил Хайзен. «По его мнению, все сводится к тому, что ничто в этой жизни не является или не являлось неизбежным». «Всему виной чистая случайность — от столкновения частиц до процессов в политике и экономике, и совершенно неважно, где подобные столкновения происходят — в лабораторных пробирках или в дикой природе. Исходя из этой теории, считает он, — Промышленной революции никогда не случилось бы, если б на белый свет не родились десять человек. Второй мировой войны тоже не было бы, если бы Гитлера убили на фронте в 17 году. Гражданской войны можно было бы избежать, если бы Линкольн решил продолжить карьеру юриста. Ну и какую же оценку вы поставили ему за это, столь Не ортодоксальное философствование? Отлично, — рассмеялся Стрэнд. Возможно, потому что его работа разительно отличалась от других. К тому же он довольно грамотен. А как вы считаете, он хотел бы поступить в колледж, если бы была такая возможность? Вряд ли. Как-то раз он признался мне по секрету, что и образование, на его взгляд, тоже п о л н а я ахинея, И хотя такие мальчики встречаются в нашей школе нечасто, именно благодаря им чувствуешь, дело того стоит. — Понимаю, — кивнул Хайзен. На секунду он отнял холодный компресс от щеки, задумчивый рассеянно глядел его, снова прижал к лицу. — Много воды утекло с тех пор, как сам я учился. За это время должно быть многое изменилось. В самой системе образования я имею в виду. «А где вы получали образование?» — спросил Стрэнд. Будучи главой семьи, он не мог позволить Хайзену все время задавать вопросы. «Ну, как обычно», — небрежно ответил тот. «Ель, потом юридическое отделение Гарварда, пошел по стопам моего уважаемого отца, который, кстати говоря, и с л ы х и м не слыхивал о теории случайных событий». «Правящий класс», — вставил Джимми, — «колыбель правителей и политиканов, могильщик Америки». «Джимми», — одернула сына Лесли, — «не смей грубить и портить настроение людям. Возможно, Джимми прав куда больше, чем осознает м и с с и с Стрэнд», — заметил Хайзен. «А он, похоже, не столь уж уверен в себе», — подумал Стрэнд. «Да и вообще, если присмотреться, мало похож на человека». который хорошо спит по ночам, и дело тут вовсе не в повязке. Вокруг — головы. Раздался звонок в дверь, и Джимми пошел открывать. «Наверное, доктор Принц», — сказала Лесли. «Должно быть он замечательный врач», — заметил Хайзен. «Визиты на дом в такой поздний час». «Он мой старинный приятель. Познакомились еще в колледже», — пояснил Стрэнд. «У меня тоже есть несколько школьных друзей, которые стали врачами», — сказал Хайзен. «Но стоит захворать, и они либо приглашают к себе на прием, либо отправляют лечиться в больницу». В комнату воровался доктор Принц, худенький подвижный человечек в очках с толстыми стеклами и усталым взглядом. Он играл на скрипке, кстати, очень неплохо, и раза три-четыре в год у них в доме Устраивались музыкальные вечера, где он, Лесли и еще один врач-музыкант играли трио. «Аллен, Лесли, привет!» — сказал он. «Ну что тут у вас на сей раз?» «На мистера Хайзена напали», — отвечал Стрэнд. Лесли оказала первую помощь. «Нью-Йорк!» — доктор Принц издал нечто вроде неодобрительного фырганья. «Не могли бы вы пройти со мной в ванную, мистер а Хайзен?» Мне нужен яркий свет. — Конечно, — ответил Хайзен. Принц внимательно с л е д и л за тем, как Хайзен, поднявшись из-за стола, сделал несколько шагов по комнате. Увидев, что тот не шатается, одобрительно кивнул. — Если вам нужна помощь, — начала была Лесли, — если понадобится, позову, — сказал принц, бережно взял Хайзена под руку и вывел из комнаты. надеюсь «Джерри не забыл захватить с собой обезболивающее», — тревожилась Лесли. «Конечно, нет», — у с п о к о л жену Стрэнд. Я предупредил его по телефону, сказал, что, возможно, придется наложить несколько швов. «А он довольно храбрый, этот мистер х е з е н заметила Каролайн. «Если б мне стали накладывать швы, я б ы уже взвыла на всю квартиру». Может, ему просто не нравится звук собственного голоса?» Съехидничал Джимми. «Да тише вы!» — шикнула на детей Лесли. «Он еще в ванной не успел зайти». «Минимум сто тысяч долларов в год», — заметила Элеонор. «Видела таких у нас в конторе. Стоит попасть в эти сферы, и твой собственный голос кажется музыкой небес». Сколько бы он там ни зарабатывал и чем бы ни занимался, — заявил Стрэнд, — мне нравится, как держится этот человек. — Вот что я вам скажу, — в очередной раз хихикнув, шепнула Кэролайн. — Одно мне нравится определенно — то, что я не лысая. Знаете, до сегодняшнего дня я просто не представляла, до чего украшают человека волосы. — Да уж, ему здорово повезло, что ты оказалась под рукой, — сказал сестре Джимми. — Кстати, мог бы предложить тебе купить новую ракетку. Это как минимум. — Все вы просто безнадежный народ, — вздохнула Лесли. — Нам одолжение ненужный. — Ну что, подавать десерт? Они уже допивали кофе. когда в гостиной появились Хэйзен и доктор Принц. У Хэйзена на голове красовалась новая повязка, похожая на тюрбан. Левая щека была заклеена толстым белым пластырем. Он был бледен, и с т р э н решил, что перевязка была не из легких. Тем не менее Хэйзен улыбался, словно для того, чтобы убедить гостеприимных хозяев, что с ним все ним В полном порядке. з а л о т а л и объявил принц. По крайней мере, на время. Предупреждаю, будет болеть голова. И скажите своему лечащему врачу, что неплохо было бы сделать рентген черепной коробки прямо завтра. Убедитесь, что в доме есть запас аспирина, а на ночь обязательно примите снотворное, одну таблетку. Вам это необходимо. и Принц мрачно усмехнулся. «Не смотритесь утром в зеркало». «Хотите чашечку кофе, Джерри?» спросила Лесли. Принц покачал головой. «Нет времени. Мой сердечник угодил в больницу. Надо съездить и посмотреть, как он там». «Кто-то из общих знакомых?» спросил Стрэнд. «Нет». Сквозь толстые стекла очков Врач холодно взглянул на хозяина дома. «Но твой ровесник. Когда ты сам придешь на осмотр?» «В следующий раз, когда буду чувствовать себя абсолютно потрясающе», — рассмеялся Стрэнд. «Предпочитаю не знать о своих болячках, по крайней мере до тех пор, пока сам не догадаюсь, что и где не так». «Ну, как хочешь», — буркнул принц. «Я и без того слишком занят. Доброй ночи, господа». Стрэнд проводил его до двери. «Он как, в порядке, этот Хайзен? Ему чертовски повезло. Принц надел черную фетровую шляпу с широкими полями, отчего сразу стал похож на раввинна. Он рассказал мне о Кэролайн. Идиот, возможно, ей стоит поступить на службу в полиции. Присмотри за тем, чтобы девочка тоже приняла на ночь снотворное». и не выпускай на улицу сегодня, у нее в глазах какой-то нехороший огонек. Но она уверяет, что ничуть не пострадала. «Физических повреждений вроде бы и не наблюдается», — загадочно ответил доктор Принц. «И все же дай ей таблетку снотворного». Стрэнд распахнул перед доктором дверь, и он отправился к своему больному сердечнику. которому было ровно столько же л е ц сколько и ему, Стрэнду. Затем он вернулся в гостиную и увидел, что Джимми наливает Хайзену неразбавленные виски. Бокал Хайзен держала твердо. — Это поможет мне пережить ночь, — сказал он, обернувшись к Стрэнду. — Благодарю вас за то, что пригласили доктора Принза. У него очень умелые и ловкие руки. «И сколько швов?» — спросил Джимми. «Пять или шесть», — беззаботно отмахнулся Хайзен. «Хороший врач, сказал, что пришлет счет вам. Есть ручка? Давайте запишу вам свой адрес. Как только получите счет, можете выслать мне». Джимми достал из кармана куртки ручку и клочок бумаги. Хайзен быстро написал несколько строк и протянул с тренду. Перед тем, как сунуть записку в карман, Стрэнд успел заметить, что почерк у него твердый и разборчивый. «Это прямо на углу 82-й и 5-й авеню», — сказал Хайзен, — «точно напротив музея. Очень удобно». Он допил виски и встал. Осторожно поставил пустой бокал на пепельницу, чтобы не оставить следа на скатерти. «Возможно, когда вы в следующий раз пойдете в музей, заодно з а г л я н и т е навестить меня. Я должен отплатить заказанное гостеприимство. А теперь мне пора. Я и без того доставил слишком много хлопот таким замечательным людям». «Не думаю, что вас следует отпускать одного», — сказал Стрэнд. «Я вас провожу. Поймаем такси на углу. О, не стоит беспокоиться, право». «А у вас дома есть кто-нибудь, кто может за вами присмотреть?» Озабоченно спросила Лесли. «Если нет, оставайтесь у нас. Джимми может поспать одну ночь на диване. Ничего страшного. Я в полном порядке», — сказал х е й з е н Стрэнд заметил, что тот не ответил на вопрос, есть ли кто-нибудь у него дома. «Доктор Принц дал мне свой номер телефона, так, на всякий случай, но уверен...» Это не понадобится. «Я поеду на такси вместе с мистером Хайзеном», — предложила Элеонор. «Нам по пути. У меня свидание в Истсайде». «Очень любезно с вашей стороны», — сказал Хайзен. «И тем не менее я все же провожу вас. Убедиться, что вы благополучно сели в такси, — настаивал Стрэнд, — не хотелось бы, чтобы вас кто-нибудь снова ударил по голове. Как скажете?» — кивнул х а й з о н но, уверяю, инвалидом я, слава богу, себя не чувствую. Элеонор пошла за сумочкой и пальто, а он с улыбкой обернулся к Кэролайн и сказал «Доброй ночи, мисс Спасительница». Затем поклонился Лесли, пожал ей руку. Не буду снова говорить, насколько я благодарен всем вам. Надеюсь, увидимся снова при более... благоприятных обстоятельствах. Он дотронулся до тюрбана на голове, затем мрачно взглянул на исполосованную ножом куртку. Мой домоправитель просто в обморок упадет при виде всего этого. Оказавшись на улице, Стрэнд, Хайзен и Элеонор двинулись по направлению к Централ-Парк-Вест. Учитель поймал на себе пристальный взгляд Хайзена «Мне кажется, мистер Стрэнд», — сказал тот, — «я где-то видел вас прежде». «Вряд ли», — возразил Стрэнд, — «не припоминаю, чтобы мы встречались». «Я не сказал, что мы встречались». В голосе Хейзена зазвучало легкое раздражение. «Я прекрасно помню всех людей, с которыми доводилось встречаться. Просто ваше лицо мне почему-то кажется очень знакомым». Стрэнд покачал головой. «Простите, ничем не могу помочь. Я не виню вас в том, что вы меня не узнали», — Хайзен усмехнулся. «Да меня и мать родная не узнала бы после всего того, что сегодня произошло». «Ничего», — воскликнул он и пожал плечами. «Рано или поздно обязательно вспомню». Какое-то время они шли в молчанию. Потом вдруг Хайзен дотронулся до руки Стрэнда и как-то очень серьезно и проникновенно произнес «Должен сказать вам кое-что, чего, пожалуй, не следовало бы говорить». «У вас прекрасная семья. Я страшно завидую, сэр. Завидую сверх всякой мерой». Он опустил руку, и они снова пошли в молчании. вскоре оказались на углу улицы и увидели свободное такси т у т х е й з е н глубоко вздохнул и заметил какая чудесная выдалась ночь и еще скажу одну очень странную вещь я наслаждался каждой минутой стрнд лежал в постели было тихо темно лли с п а л рядом Уткнувшись головой ему в плечо, длинные ее волосы слегка щекотали щеку и шею. С первого дня брака Стрэнд не уставал восхищаться красотой жены, ее телом и теми изысканными наслаждениями, которые оно могло доставить ему. И сегодня, занимаясь с ней любовью, он прошептал «Я обожаю тебя». С годами бешеное желание... которую он постоянно испытывал к ней, переросло в страсть, тихо и постоянно тлевшую в теле и в сердце. Умиротворение, которое он ощущал теперь, лежа в тишине и прислушиваясь к тихому ее дыханию, прервется с наступлением утра. Уикенд. Стрэнд удовлетворенно вздохнул. «Ты проснулся?» — сонно прошептала Лесли. только что а что это вы с э л е о н о р имели в виду когда говорили о греции ах это с трудом вспоминая протянул стрнд э да она признала что собирается в отпуск в грецию на какой то остров с молодым человеком вон оно что пробормотала лесли наверное это она имела в виду когда обещала объяснить все после наверное помолчав Лесли спросила, а она говорила, кто этот молодой человек? Нет. Сказала только, что он бывал на том острове и раньше. Стрэнд замялся, потом все же добавил, с другой девушкой. Он ей прямо так и сказал, изумилась Лесли и даже немного отодвинулась от мужа. Да, он ей все рассказывает, так она во всяком случае утверждает. Лесли покачала головой. «Скверный признак», — заметила она, «особенно если девочка верит, что это именно так». «Лично я не стал бы слишком переживать по этому поводу. А почему бы ей не п р и в е с т и его в дом, не познакомить с нами?» В голосе Лесли появилось легкое раздражение. «Пока еще Элеонор в нем не совсем уверена», — так она сказала. Лесли снова умолкла. А потом, после паузы, спросила, «А как ты думаешь, может, они сейчас тоже в постели? Ну, как мы?» «Ну уж не как мы, это точно!» «Знаешь, она меня немного пугает», — продолжала Лесли, слишком уверена в себе. «Как Моцарт? Что?» — женщина удивилась. «Разве ты забыла, что мистеру Кроувеллу не нравится в Моцарте?» ах да ну А я в ответ сказала, что конец Моцарта был трагичен. Наша Элеонор вполне в состоянии о себе позаботиться, не знаю. Вечно норовит сделать все по-своему. И если вдруг, не дай бог, конечно, случится что-то плохое, но я не знаю что, она может оказаться вовсе не такой сильной, как думает. И тогда трудно сказать, как она себя поведет. «Может, мне стоит произвести небольшую разведку, узнать, что он собой представляет, этот молодой человек?» «Я бы на твоем месте не стал этого делать. Почему нет? Ты можешь обнаружить нечто неприятное, то, что тебе не понравится, и будешь потом переживать». Лесли вздохнула. «Наверное, ты прав. Мы не можем служить вечной броней нашим детям». «Можем быть только поддержкой». Стрэнд рассмеялся. «Ты так говоришь, точно дни и ночи напролет просиживаешь в моей библиотеке и читаешь. Да я вообще делаю много такого, о чем другие не догадываются», — развеселилась Лесли. «Спать хочешь?» «Так, немножко. Тогда спокойной ночи, милый». Она придвинулась поближе к нему, но через несколько секунд — заговорила снова, — она вроде бы не слишком одобрила нашего незваного гостя. Как тебе показалось? — Да, не особенно. — И Джимми тоже. Ты заметил? — Да. — Хотя, судя по манерам, он джентльмен с головы до пят. — Может, именно поэтому дети и восприняли его едва ли не в штыки, — сказал Стрэнд. Знаешь, истинное джентльменство выглядит в наши дни как-то подозрительно. Молодые люди склонны приравнивать его к лицемерию. Между прочим, Хайзен думает, что где-то видел меня прежде. А где именно? Он не мог вспомнить. А ты? Понятия не имею. А знаешь, что Джимми сказал про него, когда вы пошли ловить такси? Что? что он выражается в точности, как те люди, которых попересажали в тюрьму по уторгейтскому делу. Сказал, что мистера Хайзена губчатый словарь. Уж не знаю, что он имел в виду. «Ровно в половине случаев я и сам не понимаю, что имеет в виду Джимми, когда говорит со мной», — заметил Стрэнд. «Но он все равно очень хороший мальчик», — с вызовом произнесла Лесли. «Я же не сказал, что он плохой. Просто использует совсем другие, непонятные нам выражения. А тебе не кажется, что и наши родители испытывали то же самое, когда мы были в возрасте Джимми, а?» «Ну вот, снова завела свою песню о поколениях, мать», — шутливо поддразнил жену Стрэнд о том, как они приходят и уходят. «Можешь смеяться надо мной, если хочешь, однако...» Лесли не закончила фразы. «Ладно, как бы там ни было, вечер выдался довольно интересный». «Знаешь, на улице Хейзен сказал, что наслаждался каждой его минутой». «Бедняга» — пробормотала Лесли и поцеловала Стрэнда в шею. «Ладно, давай-ка спать».